Глава 13. Левый тролль проревел что-то нечленораздельное и стукнул кулаком о кулак, словно приглашая Готра и Хамнера продолжать драться. Стоявшая справа троллиха, которая была ещё уродливее, чем её приятель, захлопала в ладоши и взвыла. А вот и хозяева пожаловали, сказал Нарин. Это не их дом, зарычал Арн. А это наконец-то кое-что приличное. Воскликнул кожаная борода, хватаясь за топоры. Хамнер поднял голову, что-то пробормотал, но не смог встать на ноги. Над ним, словно защищая его вырос, бросающий яростные взгляды на Готрик Торгик. Он выглядел как герой на картине. Готрик схватил топор. Руны на нём светились, но раньше никто этого не замечал. Разведи огонь, человечий отпрыск, велел Готрук Феликсу и пошёл на троллей, проведя большим пальцем по лезвию топора. На подушечке выступила кровь. Тролли разочарованно забурчали и жестами велели Готруку и Хаммеру продолжить драться. "Огонь", пробормотал Галин, отступая подальше от тварей. "Хорошая мысль. Человеку понадобится помощь". Остальные гномы с иронией покосились на него, рассыпались и приготовили оружие и щиты. — Ну что, инженер? — фыркнул Нарин. — Дрожат колени? — Одними топорами тролля не убьешь, — возразил Галин. — Еще скажете мне спасибо, что я занялся огнем и дал вам возможность расправиться с троллями и прославиться. С этими словами Галин пошел к стенке огромного зала и сказал. — Человек, возьмем мы эти шпалы. Феликс пошёл за ним к сложенному стеной деревянным шпалам и стал вспоминать подземелья под караком восьми вершин. Там тоже был чудовищный тролль-мутант, охранявший груду сокровищ. Раны на его теле зарастали почти так же быстро, как Готрек их наносил, и Феликс отчаянно пытался сжечь тварь. К счастью, Нари и остальные гномы, кажется, хорошо представлялись, с чем имеют дело. Они отстегнули ремни и лампы и приготовились бросать их левыми руками, в которых обычно держали щиты. Тролли рычали на приближавшихся к ним гномов и стучали дубинками размером с древесный ствол опл, дрожащие даже на расстоянии 20 шагов. "Не торопитесь", «Не торопитесь услышал Феликс слова Нарина, адресованные остальным гномам. "Никто из вас не должен забегать вперёд". "Да здравствует слава и смерть!" Скричал Коженая Борода и бросился на тролля, яростно размахивая топорами. "Сумасшедший!" крикнул вслед ему Нарин. Он и остальные гномы бросились за Коженой Бородой. Первым бежал Готрок. Тролль взревел и ударил Коженую Бороду целязь в голову. Гном нырнул вправо, покатился к троллю и вспорол её брюхо ударом топора снизу вверх. Та завизжала и махнула в сторону врага палицей, роняя под ноги собственные внутренности. Кожаная борода увернулся от удара, но упало от сотрясение, когда палица врезалась в камне пола рядом с ним. Самка упала навзничь и обеими руками стала запихивать внутренности в своё распоротое брюхо, которое уже заживало. А остальные гномы подбежали, размахивая топорами и молотами, но тут же попятились, потому что тролль махнул палицей в их сторону и чуть не снёс им головы. «Гоните их сюда!» — завопил Галин, опустившись на колени рядом со шпалами и копаясь в вещмешке. Он вытащил оттуда несколько блестящих черных кусков угля и обложил ими шпалы. Феликс взглянул на схватку. Тролли изрыгали на гномов едкую желчь, а те от нее уворачивались. Там, где жидкость попадала на каменный пол, в нем образовывались глубокие дыры. Она попала на щит Арна. то тоже начал плавиться и Арну пришлось его выбросить. Тролль лихо снова замахала пальцу и в сторону кожаной бороды, и от страшной раны в её животе почти не осталось и следа. Судя по всему, это не гномы, а тролли могли погнать врагов куда угодно. Хорошо бы не теснить их сюда, а подвести горящий огонь прямо к тварям. Феликс замер. На рельсах и вагонетке гномы сражались с троллями прямо среди них, а рядом валялась куча шпал. Феликс подбежал к ближайшей вагонетке и стал ее толкать. «Оливсон, кидай шпалы прямо сюда!» Ржавые колеса ужасно заскрипели, но, наконец, заработали. Галлен увидел вагонетку, двигающуюся по рельсам, которые вели прямо к месту схватки с троллями, и заулыбался. «Здорово! Похоже, ты набрался немного гном ей мудрости, странствуя с Гурнисоном все эти годы!» Феликс чуть не поперхнулся. У Готрака было множество достоинств, но он бы не сказал, что мудрость в их числе. Феликс подвел вагонетку к куче, и Галлен стал наваливать в нее тяжелые шпалы, не отрывая глаз от схватки. Троллиха снова попробовала ударить кожаную бороду. Тот увернулся и ответным ударом отрубил кисть ее руки. Рука с палицей отлетела в сторону и сшибла Рагара и Карла с ног. Нарен бросил в тролля лампу. Тот отбил её палицей, но Арн мгновением позже швырнул в свою, и она разбилась о плечо врага, окатив его горячим маслом. "Вот так!" вставая на ноги, крикнул Карл. Но масло не загорелось. "Не вышло!" простонал Рагор. Готрак проскочил под палицей тролля и почти отрубил его левую ногу в районе бедра. Тот завопил и замахнулся на истребителя. Он отбил удар. Топор и палица столкнулись в воздухе с ужасающим грохотом. Гном попробовал ударить еще раз, но не смог. Его топор глубоко застрял в палице тролля. Тролль обеими руками замахнулся ею и поднял в воздух Готрака, все еще цепляющегося за засевший топор. Истребитель выпустил оружие из рук, пролетел над плечом врага и воткнулся головой в пол в десяти ярдах за ним, так и оставив топор торчать в палице. Остальные гномы, окружая всё на своём пути, бросились в атаку и нанесли троллю раны в разных местах, а потом отскочили, потому что Врак завопил и стал размахивать вокруг себя палицей с торчащим в ней топором. Рукоятка попала варно и сбила его с ног. Кожаная борода продолжал биться с троллем, стараясь отрубить ей вторую руку. Та плюнула в его сторону ядовитой желчью, но он ловко увернулся. Готрек, шатаясь, поднялся с пола. Он часто помаргал и покрутил головой как бы, а потом не твёрдыми шагами направился к троллю. "Отдай топор!" угрожающе прорычал Готрек. "Наверное, хватит, Герьягер", -гер сказал Галин, закинул в вагонетку последнюю шпалу, поджёг блестящие куски угля от фитиля лампы, бросил их на шпалы и щедро полил маслом. Огонь быстро вспыхнул. Феликс начал было толкать вагонетку, но Галин его остановил. «Подождем, пока как следует разгорится!» «Подождем!» — Феликс озабоченно обернулся на схватку. «Было ли у них время ждать?» Готрек ударил тролля плечом сзади под колени, пока остальные гномы крутились перед ним. Враг повалился навзничь, заревел и попробовал достать палец истребителя, который проскочил под ней, «поторый проскочил под ней!» тролль попал по своей ноге и заорал от боли, а готрок забрался на него и продемонстрировав медвежью силу, вырвал из лап врага оружие. Троллиха умудрилась обрубком лапы сбить кожаную бороду на землю, запрыгнула сверху и вознамерелась откусить ему голову. Её запястье к счастью ещё не отрасло там, где оно было отрублено, только нарастали новое мясо и кости. "Хвала Сигмару", подумала Сфеликс. что её раны заживают не так быстро, как у тролля-мутанта под караком восьми вершин. Тем временем тролль поднялся на ноги и пытался схватить Готрока. Тот уворачивался и старался вытащить топор из палицы. Враг гонялся за Готроком, но без палицы уже не мог отбиваться от остальных. Они резали и рубили его со всех сторон. От зияющих ран страдали его ноги, бока и спина. Гномы ломали кости быстрее, чем те заживали, и тварь стала сдавать. Сейчас! сейчас Зарал Гален толкает вагонетку. Сейчас! Феликс и Гален толкали вагонетку с пылающими шпалами к месту схватки. Огонь и дым попадали прямо в лицо Феликсу. Он кашлял и ругался. Троль услышал скрежет и обернулся. Увидев огонь, он испугался и отпрыгнул в сторону. Теперь вагонетка шла мимо. Готрик наконец вырвал топор и с криком прыгнул на врага. Но рык гремнер тебя повери. Одним сильнейшим ударом Готрек перерубил троллю оба колена. Тот страшно заверещал и заваливаясь, угодил прямо в пылающую вагонетку, опрокинув её с путей и рассыпав горящие шпалы. Готрек отсёк голову пытающемуся выползти из огня врагу, а потом швырнул на труп его ноги и удовлетворённо крякнул. Троль никогда не пахнет так хорошо, как когда горит. Все бросились на помощь Кожаной Бороде, все еще трепыхающемуся под троллихой, которая держала его правую руку и прижимала костлявым локтем с отрубленным запястьем левую. Кожаная Борода выронила один топор, а тварь все еще пыталась откусить ему голову. Кожаная Борода недовольно уставился на гномов из-под рук троллихи и ее отвислых грудей. «Не мешайте мне!» – крикнул он. Гномы неохотно отступили от Кожаной Бороды и стали наблюдать за его схваткой. Одна нога у него была свободна, и он изо всех сил пинал ею троллиху в пузо. Насколько было видно под маской, шея его покраснела и напряглась, а на раздувшихся мышцах распухли вены. Готрек протолкался вперёд. "Ты не хочешь ему помочь?" спросил Феликс. "Ни в коем случае", сверкнув глазами, ответил Готрек. "Но если она победит". С этими словами он многозначительно погладил свой топор. Троллиха страшно забулькала. Сейчас она извергнет желчь, окатит её кожаной бородой, и от того ничего не останется. Невероятным усилием кожаная борода высвободил правую руку из-под локтя троллихи и ударила её уцелевшим топором. Та отпрянула, и удар пришёлся не по черепу, а в плечо. Тварь выдохнула, но ядовитая желчь пролилась на камне пола рядом с кожаной бородой. Только несколько капель желчи попали на маску и шею. Кожаная борода вновь махнул топором. Тварь отпустила его левую руку, чтобы перехватить топор, и он ткнул большим пальцем ей в глаз. Она завыла и схватилась за морду. Кожаная борода тут же вскочил, раскроил череп троллихи топором и всем своим весом толкнул её в пламя. Самка завыла, замахала лапами и попала в кожаную бороду, который отлетел назад и приземлился на полничком. Тролль лишь и попробовала выбраться из огня, но её раскроённый череп не заживал. Её руки и ноги слабо задёргались, и она осела назад, чернея в пламени. "Молодец,стребитель", сказал Нарен, поворачиваясь к кожаной бороде. Готрек тоже одобрительно кивнул. Кожаная борода шатаясь поднялся на ноги и застонал, а Феликс и остальные гномы потрясённо уставились на него. Кожаная борода, ничего не понимая, посмотрел на них. "Что такое?" Спросил он. Никто не ответил. Кожаная борода поднял руки к лицу и ощупал его. На его лице ничего не было. "Моя маска!" воскликнул он и повернулся к горящей троллихе. Его кожаная маска висела, зацепившись за её коготь. Державшие лямки разорвались и края уже горели. "Нет!" закричал кожаная борода, вскочил и вытащил маску из огня. Он поспешно нацепил её, но было уже поздно. Его увидели все. У этого истребителя вообще не было бороды. Его подбородок был ещё глаже, чем у Феликса. Собственно, кожаная борода была совершенно безволосой. К тому же он был совершенно лысый, и у него не было бровей и ресниц. В таком виде он походил на разгневанного розового младенца. "Теперь вы всё знаете", с горечью проговорил он, тщетно пытаясь связать разорванные лямки. "Теперь вам известен мой позор. И вы понимаете, почему я стал истребителем". «Да, понимаем», — сочувственно произнес Нарин. «Но что с тобой такое?» — беспуганно проговорил Галин. «Ты настоящий гном? Это у тебя с рождения?» «Гори мне, Рупаси!» Маска не завязывалась, и кожаная борода вновь в сердцах сорвала ее. Боль и ярость застилали его глаза. «В прошлом году я вместе с другими гномами из своего клана бился со скавинами в туннеле Хундгрина». У них было странное оружие. Одно из этих приспособлений взорвалось прямо у меня перед лицом, когда я ударил по нему. И на следующее утро я проснулся в таком виде. Я убежал из дома, пока меня никто не видел. Жрицы, посвящающие гномов в истребители, сорудили мне маску. А теперь теперь её больше нет. Что я за истребитель без моей маски и ракеза? Как мне жить дальше после того, как все узрели мой позор? У меня в аптечке есть иголка и нитки, сказал сзади Хаммер. Можешь ими воспользоваться. Все повернулись к нему. Он с трудом сел, осторожно растирая живот и заметив взгляды других гномов, показал на свой вещь мешок. Спасибо, принц Хаммер, сказал кожаная борода и направился к мешку, отвернулся ото всех и стал в нём копаться. А остальные занялись своими ранами. Торгиг помог Хаммеру встать. Принц с трудом держался на ногах. «Дай мне собраться с силами, Горнисон, и мы продолжим». «Ты что, еще хочешь?» — пожал плечами Готрек. «Нет, принц», — сказал забинтовавший свою порезанную руку Нарин. «Хватит, так продолжаться не может». «Не может», — хором подтвердили братья Расмуссены. «Прошу вас, принц», — сказал Торгик. «Повремените с этим хотя бы до тех пор, пока мы не освободим Карак». Вы запрещаете гному драться за свою честь, возмутился Хамнер. Никак нет, принц, сказал Нарин. Я лишь высказываю мнение, что вам лучше остановиться. Это безумие! Я остановлюсь, сказал Хамнер, когда Гурнисон признает, что был неправ. А я буду считать, что мы квиты, когда Ранульфсон отдаст то, что у меня украл, сказал Готрек. Если всё дело в деньгах, предложил Феликс. Я заплачу Готрику то, что ему причитается. Только давайте пойдём дальше. Не валяй дурака, человечий отпрыск, прорычал Готрик. Если ты мне заплатишь, это ничего не решит. Хаммер должен отдать то, что мне причитается, сам. Но о чём всё это? Теряя терпение, воскликнул Феликс. Я не понимаю, неужели поделить добычу так трудно? Конечно, тебе этого не понять, сказал Готрик. Ты же не гном. родность, сказал Хамнер. заключается в определении, что считать добычей. Трудность, перебил его Готрек. заключается в том, что мы поклялись на крови честно делить добычу пополам, всю добычу. Никто не должен был ничего скрывать и прятать от другого. Мы поклялись в этом с самого начала, а ты нарушил клятву. Хамнер вздохнул и устало сел на колесо старой вагонетки. Вот что с нами произошло. Мы с Горниссоном поступили на службу к одному телейскому дворянину, который воевал с другим. Обычные мелкие разборки людишек. Услышав это, Феликс усмехнулся, но Хаммер сделал вид, что не заметил его ироническую усмешку и продолжал Мы сражались по всей Италии, освобождая селения, захваченные и разграбленные нашим противником. В одном из них стояла таверна, которую держал гном, и у хозяина была хорошенькая дочь, которая отблагодарила меня за освобождение её родного городка тем, что С этими словами Хаммер покраснел. Она была очень мила, и за неделю, что я провёл там, между нами возникли взаимные чувства. И на прощание она преподнесла мне любовный подарок. «Маленький томик старых гномьих поэма любви». Говоря это, Хамнер посмотрел на Феликса. «Когда позже мы стали делить добычу, Гурнисон захотел включить в ее число этот томик. А я против этого возражал. Эта книга не захвачена на войне. Она подарена из любви и поэтому не могла считаться добычей». Она имела прямое отношение к войне, прорычал Готрек. Она подарила её тебе за то, что ты выиграл сражение, и освободил её городок. Например, один кузнец подарил мне золотую монету и новый шлем за то, что я не дал людям Интеро сжечь его кузницу, и я включил их в список добычи. Не вижу никакой разницы. Если ты целовал этого кузнеца в губы и нежился в его объятиях, ты действительно не можешь видеть никакой разницы. "Суха, сказал Хамнер, наринг хихикнул. Это что, была дорогая книга без обедняков?" спросил Феликс. "Она была переписана с другой книги, а та с другой. Красная цена ей была несколько имперских пфеннигов", ответил Хамнер и взглянул на свой мешок. "Если б это не был подарок любимого человека, я бы уже давно выбросил её". "Несколько пфеннигов?" невольно воскликнул Феликс. И вы не разговаривали друг с другом 100 лет из-за нескольких феннигов? Он с недоумевающим видом повернулся к Хамнеру. Почему же вы не заплатили Готрику половину этой огромной суммы в феннигах и не решили так эту обиду? Феликс повернулся к Готрику. А ты почему не сказал Хамнеру, что несколько феннигов для друзей не имеют значения и не забыло во всём этом? Из принципа, хором ответили оба гнома. Он ставится плевые чувства выше закона, пояснил Готрик. Он ставит закон выше элементарной порядочности, добавил Хамнер. Вы оба ставите упрямство выше здравого смысла, подытожил Феликс. Он повернулся к остальные гномам и спросил у них: "И что? Никто из вас не считает всё это безумием?" Гномы пожали плечами. — Я не разговаривал со своим кузеном Ригги почти пятьдесят лет за то, что он не спросил меня, хочу ли я выпить, когда пришел его черед идти за пивом, — сказал Карл. — Мой клан прекратил торговлю с другим кланом из-за носового платка, — сказал Кожаная Борода. Феликс застонал. Он совсем забыл, с кем имеет дело, но что-то необходимо было предпринять, иначе Готрок и Хамнер будут до скончания дней ссориться из-за этой глупости. — Можно взглянуть на эту книгу? — попросил Феликс у Хамнера. — Я хочу посмотреть на то, что разделило друзей на сотни лет. Наверное, это что-то особенное. Хамнер раскрыл вещмешок, покопался в нем и вытащил с самого низа маленький домик. — Тут почти не на что смотреть, — сказал Хамнер, осторожно передавая Феликсу книгу. — Она дорога мне как память. Феликс посмотрел на домик. Это была пергаментная книга в кожаном переплете, Так обтрепавшаяся по краям за годы проведённые в вещьмешке Хамнера, что стала почти овальной, Феликс открыл её наугад посередине. Она была написана не очень искусно выведенными хазалитскими рунами. Как её звали? Подарившую вам книжку дочь хозяина таверны. Как её звали? Задумался Хамнер. Морга? Нет. Марги? Нет. Друся. Сейчас вспомню. Феликс фыркнул и разорвал книжку пополам. Он протянул по половине Хамнеру и Готреку. «Вот», — сказал он, — «книга поделена на равные части. Ваша давняя обида решена». Гномы ахнули. Даже Готрек в изумлении разинул рот. «Что ты наделал, человек?» — воскликнул Хамнер, вскакивая на ноги и хватая топор. Рядом с ним стоял, сверкая глазами, торгик. Будь ты проклят, воскликнул Готрек, угрожающе надвигаясь на Феликса. Ты только что дал ему предлог вообще не платить мне. Испуганный Феликс с трудом перевёл дух и попятился. Он и представить себе не мог, чем обернётся его поступок. Но мы собирались его убить. Вдруг Нарин расхохотался гомерическим смехом. Через несколько секунд ему стал вторить Галин. Хаммер и Готрек с негодующим видом повернулись к ним. «Вам что, смешно?» — прорычал Хамнер. «Сейчас я вам зубы-то повыбиваю! Посмеетесь тогда!» — сказал, замахиваясь Готрек. Галин показал на обе половины книги, но ничего не смог выговорить, переламываясь от смеха. Из глаз у него прямо на бороду текли слезы. «Ха-ха-ха-ха-ха! Щит, друдьте!» — прохрепел, давясь смехом Нарин. Он схватил деревяшку в бороде и потряс ею. «Человек разрубил ваш щит, друдьте!» Он и Галлен снова расхохотались. «Не так смешно, когда это проделали с тобой, а, истребитель!» Воскликнул Галлен. Хамнер и Готрек выхватили из рук Феликса половины книги и повернулись друг к другу, яростно сверкая глазами. Они потрясали ими, отплевываясь и силиясь что-нибудь выговорить. «Старый пергамент хрустел и трескался». Как старые конфетти облетали его кусочки, осыпая пол грязным снегом. Готрек посмотрел на падающие клочки, затем перевёл взгляд на Хамнера. Когда ты в последний раз открывал эту книгу? Хамнер взглянул на рассыпающиеся у него в руках страницы. Я, попытался выговорить он, хрюкнув. Я. В следующее мгновение он тоже разразился оглушительным хохотом. Что его держёшь? Яростно завопил Готрек: "Чего тут смешно?" Я никогда не читал её, давился смехом Хаммер. Стихи были ужасные. Истребитель выпрямился во весь рост и долго смотрел на принца так, словно собирался отрезать ему голову. Потом он тоже прерывисто и хрипло засмеялся со звуком не вполне исправно работающей паровой машины. Нарин и Галин снова расхохотались, но Торгик и братья Расмуссены молча смотрели на них с недоумевающим и удрученным видом. Феликс же очень обрадовался, что гномы, кажется, передумали его убивать. «Ах ты, маленький мерзкий упрямец!» — прохлепел Готрек Хамнеру. «Ты, значит, никогда не читал этих стихов? Не помнишь имени девушки? И все это время хранил книжку из... из Принципа!» — хохотал Хамнер. «Чисто из принципа!» Потом истребители «Принц» схватились друг за друга, чтобы не упасть от смеха, и стали похлопывать друг друга по спинам. «Может быть, — с трудом выговорил Готрек, — ты, в конце концов, не такой уж и плохой гном. «Может быть, — с таким же трудом проговорил Хамнер, — ты умеешь не только махать топором!» Они еще долго смеялись, а все остальные стояли вокруг них, не зная, что делать. Наконец Хаммер отступил назад, вытирая слёзы. Последние 100 лет, сказал он. прошли без споров с тобой, горница, удивительно спокойно. Угу, громко фыркнул Готрек Топорщик и ракес. Действительно, когда тебя не было, никто не ныл и не жаловался с утра до ночи на всё на свете. Странствуя с тобой, я забыл о существовании тишины. Но всему, даже безмолвию, наступает конец. Все стали приводить себя в порядок и собирать вещи мешки. Значит, у вас больше нет обид друг к другу, нахмурился Торгик. Выходит, вы больше не враги? Кажется, он даже немного расстроился из-за этого. "Да", сказал Хамнер. Этот человек очень ловко помирил нас. Впрочем, Хамнер смерил Феликса взглядом. "С тебя, Томик, очень скверных стихов. В противном случае у меня будет к тебе обида". А мне ты должен очень хорошие стихи, прорычал Готрик. За этот твой поступок эпической поэмой о моей гибели лучше бы быть величайшим сочинением из когда-либо написанных. Феликс гневнул, пряча усмешку. Действительность превзошла его самые радужные ожидания, а он-то думал, что Готрик и Хамнер будут и дальше ненавидеть друг друга. Вместо этого они помирились и стали ненавидеть его. Из всех сил постараюсь угодить вам обоим. Кемнер кивнул и повернулся к братьям Размуссонам. "Пошли", сказал он. "Мы и так потеряли тут слишком много времени. Видите нас в Ундгрен шахтёры". "Хорошо, принц", ответил Рагор. "Подземный путь тут недалеко", сказал Карл, показывая в другой конец зала. "Мы почти рядом", добавил Ларн. "Гномы перевязали раны, взвалили за спины весь мешки, кирки и топоры, а тролли в это время догорали в ревущем пламени". Кожаная борода починил маску и натянул ее. Грубо зашитая, теперь она прилегала не так идеально, но скрывала его позор, и он был доволен уже этим. Когда все было готово, отряд вслед за братьями Расму с сынами двинулся на другую сторону обширного зала еще более дружно, чем раньше. Даже Галин и Нарин, кажется, позабыли обиды к Готреку и обиды, которые предъявляли к нему их кланы и весело болтали о том о сем. Мрачным оставался только Торгик, недовольно сверлящий спину Готрика сердитым взглядом.